Глава сорок 43. Артем. Я осторожно перешагиваю порог квартиры и приближаюсь к Авроре. Она так и продолжает стоять, зажав рот ладонью, но уже не сводит горящего взгляда с Викули. "Дай мне её, пожалуйста", надрывно произносит Аврора и тянет руки к девочке, осторожно перекладывая дочь в заботливые руки матери. Аврора бережно и в то же время крепко прижимает малышку к себе и беззвучно плачет, качая ее на руках. Я хочу обнять ее, но понимаю, что сейчас не лучший момент. Ей нужно выплакать свое горе, нужно отпустить, потому что отныне, с этого момента, у этих малышек все будет хорошо. Моя девочка, Викуша. Так же долго я тебя ждала. Но теперь мы будем вместе. и Я сделаю все, чтобы ты стала самой счастливой девочкой на свете. Я клянусь. Аврора, не глядя в мою сторону, как будто меня тут вообще нет, идет в гостиную, медленно опускается на диван и осторожно достает малышку из комбинезона. Девочка ворчит, смешно хмурится, но не просыпается. Моя жена внимательно вглядывается в лицо дочери и поднимает на меня изумленные глаза. «Артем! но это это же дочь Дианы и Богдана, ошеломленно произносит она, и от шока даже перестает плакать. Что ты натворил? Я прислоняюсь я плечом к косяку и не свожу взгляда с девчонок. Сказывается напряжение последних дней, и на меня обрушивается усталость. Нет, Аврора, ты ошибаешься. Это наша с тобой дочь. Она жмурится и мотает головой. Ничего не понимаю. Но тогда где их ребенок? — Подожди. Неужели? Господи. Да, коротко киваю, не желаю дальше обсуждать эту тему. Хочется просто перелистнуть эти страшные страницы нашей с ней жизни и навсегда о них забыть. Хочется, чтобы Аврора больше никогда не плакала. Хочется ее скромную улыбку по утрам и взгляд, излучающий счастье. Но как же? Объясни мне. Я не хочу больше возвращаться к этой истории. Аврора Произношу твердо и уверенно. Скажу только, что вопрос закрыт. Все, кто причастны к подмене детей, наказаны. Больше вас с малышкой никто не разлучит. Она хочет спросить, что то еще, Но дочь в ее руках начинает возиться и кряхтеть, и жена переводит все внимание на нее». Моя девочка, по лицу Аврора снова катятся слезы, но в этот раз от счастья. Вот мы и встретились, мое солнышко. Наконец-то, хоть и с запозданием, но добро пожаловать в наш мир. Мы тебя очень ждали. Аврора осторожно водит пальцем по лицу малышки. Носик, глаза, брови, щечки. А Викуша, как ласково назвала ее мама, хмурится и не сводит с нее внимательного, изучающего взгляда. Я все же не выдерживаю и подхожу, становлюсь рядом с моими девчонками. Аврора снова бережно обнимает малышку, прижимая ее к сердцу, вдыхает ее запах на макушке и прикрывает глаза, из-под которых все равно катятся слезы. Моя душа, моя любовь, моя жизнь. Боже, как же я люблю тебя, малышка, шепчет она ей на ушко, поглаживая по голове. Хорошо, что ты нашлась. Больше нас никто не разлучит. Мама всегда всегда будет рядом. Не могу объяснить своего порыва, но я опускаюсь рядом с Авророй на диван и бережно обнимаю их обеих. Я должен сказать ей так много, но даже не знаю с чего начать. Жду, что жена оттолкнет меня или же вывернется, встанет и уйдёт, но, к моему удивлению, этого не происходит. Я только теперь понимаю смыслов любить до слез» произносит она доверчиво глядя мне в глаза и опуская голову на плечо я так люблю эту крошку что мне страшно страшно что я проснусь и снова ее потеряю я прослежу, чтобы твой счастливый сон не кончался ничего не бойся и прости меня я все же произношу эти два слова такие простые но в то же время это самое тяжелое признание в моей жизни Артем, выслушай меня именно сейчас я крепче обнимаю аврору но она и не думает отстраняться прости что из-за меня тебе пришлось вынести столько боли прости что из-за меня моей слепой жажды мести тебе пришлось уехать из собственного дома Прости, что все самые страшные события в твоей жизни связаны со мной. Прости, что не верил тебе. Понимаю, это практически невозможно. Но я приложу все усилия, чтобы вернуть твое доверие. А ты, Вика, обращаюсь к дочери, и мои губы сами собой растягиваются в улыбке. Прости, что по моей глупости. Мы с мамой чуть не лишились тебя. Аврора замирает и смотрит на меня с неким удивлением, но ничего не говорит на мои слова. Мне не нужно, просто лишь бы она позволила быть рядом с ней и дочерью. Моя жена осторожно кладет дочь на колени, продолжая ее поглаживать по голове. Вика внимательно смотрит на нас, приоткрыв ротик и слегка нахмурившись. Такая забавная. На малышку невозможно смотреть без умиления и улыбки. Знаешь, задумчиво начинает Аврора, не сводя взгляда с Викуши. Никак не могу понять, как я не почувствовала, что Вика, моя дочь, еще в гостях у Дианы. Ведь она тогда потянулась ко мне, притихла на руках и даже попыталась улыбнуться. Ну ладно, я, но она же твоя копия. Неожиданно произносит Аврора, широко улыбаясь. Как этого можно было не заметить? Внимательно смотрю на малышку, что продолжает спокойно лежать на коленях у матери и пристально нас изучать. Ты ошибаешься, Викуша. Такая же красавица, как ее мама. В этот момент девочка как будто понимает, что говорят о ней, и робко пытается растянуть губы в улыбке. Боже, восторженно произносит Аврора. Ты это видел? Кажется, она улыбнулась. И касаясь пальцем крошечного носика дочери, "Спасибо за такое чудо, Аврора". Неожиданно малышка начинает кукситься и хныкать, а Вора тут же прижимает дочь к груди, и встает с дивана, расхаживая по комнате и не обращая на меня внимания. Ну, что же ты, маленькая? Что случилось? Что-то болит? Вспоминаю про сумку с вещами, что оставил в коридоре. Там лежит смесь. Может, малышка проголодалась? но я не успеваю покинуть гостиную, как сзади раздается тихий голос Авроры. «Артем, Да, малышку надо будет искупать. Видно, что слова даются ей непросто, но все же она твердо договаривает. Останешься мне помочь? Я никогда этого не делала, и мне страшно. Я понимаю, что этими словами Аврора говорит мне что прощает и дает шанс на наше совместное будущее. И я ни за что не упущу его и сделаю все возможное и невозможное, чтобы мои девочки были счастливы. Конечно. Теперь я всегда буду рядом с вами.